Глава девятая. Бизнес-класс встречает нас с мягкими, уютными креслами, игристом в прозрачных пластиковых бокалах и теплыми плетами. Если бы я подготовилась к поездке, то обязательно взяла с собой патчи под глаза, потому что даже короткий перелет негативно сказывается на моей внешности. Ну ничего, полчасовой массаж косметологом, и я буду выглядеть как огурчик. Я думала, ты предпочитаешь совершать перелеты на частном самолете. Говорю, ставим мобильник на авиарежим. «Только на длинные расстояния», отвечает мой сосед слева. Уговорить его поменяться местами мне не удалось. Ненавижу сидеть возле иллюминатора. Тебя что-то не устраивает? Разве что место и сосед, а в целом все прекрасно. Я бы с радостью взял для тебя билет в самом хвосте самолета. но ты изъявил желание лететь в бизнес-классе, а здесь уже все места были заняты. Ну да а рядом с тобой волшебным образом оказалась свободна. «Но что ты намекаешь?» – поворачивает ко мне голову, а я достаю из ниши внизу толстый журнал и начинаю медленно перелистывать глянцевые страницы. «Тебе просто нравится находиться в моей компании, но сказать прямо, как и позволить себе признать это, ты, разумеется, не можешь?» «Ты о себе слишком высокого мнения». «Не выше, чем ты о себе» подтягиваю шампанское самолет набирает скорость и плавно отрывается от земли с видом задумчивым и серьезным волос читает огромную статью с множеством ярких фотографий о добыче кальмара в Владивостоке. так и какой у нас план спрашиваю приостановив свое знакомство с прессой мы просто заявимся к этой даме в гости и начнем расспрашивать о ее о периоде когда она работала заведующей в загсе ты не знаешь что такое тишина верно Мы в самолете, где все гудит, шумит и потрескивает, бросая на него скептический взгляд. Так себе тишина. Так и какой у нас план? Я хочу знать. Теряя терпение, Влас опускает журнал на колени и поворачивает ко мне голову. По правде говоря, его чрезмерная серьезность забавляет меня. Но когда эпизодические вспышки дерзости разбавляют это его мрачное состояние, я начинаю раздражаться. Так что пусть остается хмурым. Так мне проще не замечать его сексуальность, граничащую с манящей наглостью. Возьмем обрезы и просто постучим в дверь. Если что-то пойдет не так, четыре снайпера на крыше противоположного здания нас подстрахуют. Мои брови медленно ползут на лоб, потому что в как будто даже не дышат. Он просто таращится на меня, словно как я могла не понять эту простую истину. Такие, как он, на любые разговоры берут с собой оружие. Ты это ожидал от меня услышать? Усмехается он и провожает взглядом проходящую мимо стюардессу, точнее ее круглые упругие зад. Мои же глаза прилипают к его вертикальной складочке на щеке. Она появляется, когда выразительные губы оголяют белоснежные ряды зубов. Достаточно даже слабой улыбки, чтобы эта привлекательная деталь проявилась и похитила мой взгляд. У нас нет плана, потому что мы будем действовать по интуиции. Его ответы и устремленный на меня взгляд возвращают в реальность. По интуиции? Может нам еще у карт спросить? Или у духов наших предков? Как хочешь, думаю, нам любая помощь не помешает. Ты смеешься надо мной? Где вот серьезная власть? Мы летим к женщине, которая, скорее всего, не просто зарегистрировала наш брак, но в целом организовала подпольную империю данного процесса. У нее наверняка есть, ну, защитники. «Кто-кто?» – переспрашивает и наклоняется ко мне ближе. «Крыша, Влас!» «А, ты об этом?» «Испугалась. В таком случае покатаешься на лыжах, а я пока все разузнаю». «Я не испугалась. Меня просто настораживает твой подход. Вроде бы серьезно, человек, ведешь себя как ребенок. Надеюсь, ты позаботился о том, чтобы забронировал для меня номер в отеле». «Конечно. Я сделаю это сразу, как только купил тебе билет на самолет». Меня раздражает твой скептицизм. А меня твои вопросы. Ты изъявил желание полететь со мной и вежливо попросила купить тебе билет. Я это сделал. Про номер в отеле ты ничего не говорила. Да и навряд ли ты вообще захочешь жить в том же отеле, что и я. Почему это? Я же сказала, пока мы не поговорим с этой женщиной, я тебя на шаг не отойду. Сомневаюсь, что в это время для тебя найдется свободный номер. И опять же, почему это? Потому что на протяжении всей недели в Сочи проходит экономический форум, а субботы и воскресенье – его завершающие дни. Банкеты, неформальные встречи, прогулки по горам. Курорт уже трещит от гостей и отдыхающих. А тут еще и ты со своим отдельным номером. Банкеты, значит. Делаю задумчивый вид. Хотя, видит бог, я сейчас едва сдерживаю, чтобы не расцарапать ему лицо. В таком случае надо прикупить коктейльные платья. Отлично. Хвост нашел себе занятие на целый день, говорит Влас и возобновляет чтение. Вставляю в уши беспроводные наушники и включаю плейлист «Безмятежность». Странным образом, первые семь песен, которые я успеваю прослушать до позднего ужина, идеально сочетаются с неторопливыми, но уверенными движениями Власа, как и со всем его образом в целом. Приятный мужской голос в ушах обволакивает моего соседа, придавая таинственную глубину его природному магнетизму. Противный до невозможности заносчивый грубиян, который в другой своей жизни наверняка был чем-то вроде зубочистки, ею люди расковыривали себе зубы до дыр. Но при этом при всем нельзя не признать силу его обаяния. Такого по-настоящему мужского с бурдальным характером. «Не желаете еще шампанского?» спрашивает его стюардесса наклонившись откровенно близко. «Нет, благодарю». «Что насчет вас?» «Спасибо, нет. Завтра утром нам с дядей предстоит серьезное дело. Нам обоим необходимо быть трезвыми, особенно ему». «Ну, вы понимаете». Легонько щелкаю себя по шее и отрицательно качаю головой. «Прошу прощения, конечно». Боковым зрением вижу, как голова в медленно поворачивается в мою сторону. В таком случае могу предложить вам кофе или чай. От кофе я точно не откажусь. Улыбаюсь ей и отдаю пустую одноразовую посуду. Только, пожалуйста, заварите, моя дорогая любимая племенница, самый простой и классический, говорит Влас. Желательно такой дешевый в маленьком квадратном пакетике. У нее страшная аллергия на все экзотическое. В салоне есть маленькие дети. Мы ведь не хотим напугать их раздутым красным лицом с огромными волдырями. «Разумеется. Я скоро подойду к вам». Ровно через три секунды Влас поворачивает ко мне корпус и спрашивает. «Тебе скучно стало, и ты решил повеселиться?» «Что-то вроде того. Книги у меня с собой нет, айпад остался дома. А в игры на телефон я не режусь. Так что единственным моим спасением от скуки становишься ты. распухшее лицо огромной огромное волдыри. Класс!» Поднимаю вверх большой палец. Но это не сравнится с тем, что придумал я. Говорю с хитроумной улыбкой и успеваю подмигнуть, прежде чем к нам возвращается стюардесса. Ваш кофе. Выручает мне белую кружку на блюдце. Самое простое, без каких-либо добавок. Для вас также ваза с конфетами. Небольшую стеклянную миску она ставит на мой столик и, свожив руки перед собой в замок, объясняет. Начинки у них разные. Сгущенное молоко, вишня в книге, клубника и крем-брюле. Как замечательно. От души благодарю вас за заботу. Если что-то понадобится, нажмите на кнопку. Да, знаете, изображаю неловкость. У меня к вам есть одна маленькая просьба. Я вас слушаю. Пару месяцев назад мой дядя перенес сразу две операции. Ох, делает она бровки домиком и смотрит на волосы так жалобно, словно он котенок, который провалился в колодец. «Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?» «Да», — сквозь зубы отвечает Влас. «Спасибо». «Не беспокойтесь», — отмахиваюсь. Это были операции по потяжке лица. К долгожданному увеличению... «У тебя сегодня закроется рот», — рычит мне почти на ухо. «Какое щекочущее и согревающее ощущение». Печени. заканчиваю предложение. «Мы у дяди увеличивали печень» потому что она у него была маленькая, как у младенца. В общем, после наркоза у него очень нестабильное давление. Да и возраст, сами понимаете, дает о себе знать. Не могли бы вы каждые 15 минут измерять ему давление? Мне он никогда не говорит, что чувствует себя плохо. А таблетки нужно успевать вовремя принимать. Не хочет, чтобы я переживала, представляете? А с давлением шутки плохи, дядя. Не слушайте ее, в этом нет нужды. «Вот видите?» — говорю, цокая языком. «И так всегда. Убедил меня сдать в багаж наш штанометр а я теперь локти кусаю. Если бы только твой лечащий врач узнал, что ты пренебрегаешь его рекомендациями...» Смотрю на него укоризненно, а потом опускаю голову и делаю вид, что вот-вот заплачу. «Кроме тебя у меня никого не осталось, а ты так безразлично относишься к своему здоровью!» «Не беспокойтесь», — говорит мистер стюардесса а я смахиваю невидимые слезы и смотрю на нее с благодарностью. Я буду подходить к вашему дяде каждые 15 минут с тонометром, пока самолет не совершит посадку. Спасибо. Такой красавец, как вы, он точно не сможет отказать. Спасибо вам. Приятного полета. Достаю из кейса наушники, чувствуя колебания в прохладном воздухе. Должно быть, жёлаки соседа разъяренно пляшут. По тебе Оскар плачет. Делаю благодарственный поклон головой. Какого хрена мыть твою? Такого, что в следующий раз ты хорошенько подумаешь, прежде чем сравнивать меня с хвостом. Это было грубо. Говорю, вставляя наушники в уши. Держи, выпей дешевый кофе, чтобы не заснуть. А я пока подремлю. За нас обоих. Подбегнув, опускаю спинку кресла, накрываюсь пледом и включаю плейлист бай бай «Прошу прощения, но боюсь, что у нас не осталось свободных номеров», сообщает мне сотрудник Редисон отель за сверкающей стойкой регистрации. Власть стоит позади меня, решив, по-видимому, сделать вид, что мы не знакомы. «Всё занято». «Но, может, кто-то из ваших гостей выезжает сегодня утром? Я готова подождать». Парень бегал, стучит по клавиатуре, опустив глаза в монитор компьютера. Мой затылок пылает от насмешливого взгляда за спиной. «В следующий раз советую заранее позаботиться о месте проживания. В это время года слишком много отдыхающих». трендит власть с показательной вежливостью. «Это курортный город. Бросая взгляд через плечо и ядовитую улыбку. И здесь круглый год слишком много туристов. «В таком случае не понимаю, на что вы рассчитывали, приехав сюда с бухты-барахты». «Я спокойна. Спокойна и уверена в себе». «Извините, но никто из наших гостей не планирует покидать отель в ближайшие четыре дня», сообщает сотрудник. «Вот и хорошо», – говорит Влас и подходит к стойке. «Ты все выяснила, а теперь будь добра, отойди в сторону. Через несколько часов у меня важная встреча, и я хочу выспаться». Влас отдает сотруднику свой паспорт и достает из кармана джинсов мобильник. Наглец просматривает ленту новостей, вводит текст сообщения. В очередной раз делаю вид, что меня не существует. Влас Каспарович, у вас номер премиум. С видом на реку. Мастер спальни и просторный гостиной. Седьмой этаж. Прекрасно. Улыбается Влас, довольный как слон. Только очень наглый, и избалованный слон. Что ж, если у вас нет свободных номеров, тогда я буду жить с ним. Парень за стойкой в непонимании смотрит то на меня, то на Власа. Простите? Я буду жить с ним. Повторяю со всей серьезностью. «Не обращайте внимания и просто дайте мне ключ от номера». Торопит его раздраженный глаз. «Хочешь, чтобы я закатила скандал на весь отель и припомнила тебе все твои измены, о которых ты слезно умоляешь меня забыть?» Смотрю на него с вызовом. «Если у меня нет возможности спрятаться от твоего невыносимого храпа, тогда придется еще немного потерпеть. Мы ведь приехали сюда ради нас. Так что, милый мой...» Будем жить с тобой в одном номере. Мой паспорт нужен или достаточно документа мужа?» Спрашиваю обалдевшего парнишку. Вы... Вопросительно ожидающий указания взгляд спотыкаясь устремляется к Власу. «Впишите ее», — говорит Влас сквозь зубы и выхватывает из рук несчастного работника электронный ключ. «Ты меня задолбала!» Рычит по ушепотам, когда я кладу свой паспорт на стойку. «Это взаимно сладкий». Отвечаю ему с улыбкой, от которой разит презрение. «Надеюсь, в номере две кровати?» «Да, Александр, в номере две кровати?» Спрашивает Влас нетерпеливо. «У моей супруги недержание, а свое специальное ночное белье она оставила дома». «К сожалению, в вашем номере предусмотрена только одна кровать, но в гостиной есть большой диван и...» «Отлично! Надеюсь, сваденький тебе удастся на нем выспаться, чтобы быть как огурчик на этой твоей важной встрече» так бы открутила ему голову, бессовестный. «Можете проходить в номер. Приятного вам отдыха». Большими шагами Влас направляется к лифтам, а я пытаюсь обуздать усталость и желание врезать ему по роже. Молча иду следом. Представляю, как утром отправлюсь в спа, буду нежиться в джакузи на открытом воздухе, наслаждаться массажем лица и тела, любоваться сказочными видами гор. «Ты нормальная вообще?» Режет тишину кабины мужской голос. Какого черта ты творишь? Смотрю на свои ногти. Хорошо, что позавчера я сделал маникюр, а то сейчас бы на курорте выглядело совершенно неопрятно с отросшей кутиковой. Знаешь что, не отвечай. Мы завтра же поедем навстречу, ты убедишься, что во всем виноват твой отец и свалишь отсюда на все четыре стороны. Не завтра, а сегодня. Исправляю, игнорирую кретину взглядом. Сейчас половина первого ночи. Я желаю покончить с тобой в самые ближайшие часы. А если еще раз позволишь себе назвать меня хвостом или как-нибудь еще, то что?» – перебивает Власа, разозлившись не на шутку. «Выйдешь в центр вестибюля и скажешь в микрофон, что я увеличил себе член, вырастил третью почку, удалил лишние два соска?» Рычит он громко и подходит ко мне вплотную. «Ты ведешь себя, как обиженное несчастное дитя которому приходится творить настоящую дичь, чтобы хоть как-то добиться желаемого. Так значит, про мое недержание говорил взрослый адекватный человек? По-другому ты не понимаешь. По-другому ты даже не пробовал. Лифт останавливается на седьмом этаже, а мы продолжаем воинственно смотреть друг другу в глаза. В его лопнули гранаты. Из самой сердцевины выпали их алые зерна и будто рассыпались вокруг зрачков границ которых почти не видно.